Голова о д и н н а д ц а т а Рядовой бурзин лежал на дне обрыва с разможженной головой. Майор отвернулся, отчаяние сдавило горло. Пригнувшись, пересек поляну, где погибли его люди. Подобрал воткнутый в землю нож. Видимо, Маркуша его выронил, когда, отстрелявшись, пошел на врага в рукопашную. Открытое место было обильно полито кровью. Андрей присел под кустарником, махнул рукой. м и к а э л а вся зеленая от страха перебежала поляну, а на последних метрах даже зажмурилась. Он поймал ее и усадил рядом. Девушка дрожала. Андрей обратил внимание, какие тонкие у нее руки, такими только по клавишам рояля стучать. Со стороны противника доносился гул, различались обрывки голосов. Следовало обогнуть это каменное царство, выйти к пещере или где там фашисты. припрятали свои ценности. Девушка к не шумела, ступала осторожно. Он взял ее за руку, повел за каменную гряду. Несколько минут они сидели за огромным валуном, глядя в пространство. После ночных событий немцы должны были усилить охрану. У них нет уверенности, что уничтожили всех русских. Возможно, тишина была обманчивой. Андрей первым устремился за скалу, покрытую бурым налетом. Отвлекся на секунду, чтобы поторопить девушку. В этот миг два субъекта в пятнистых комбинезонах вывернули из-за скалы. Это был патруль, обходящий периметр. Оба выпучили глаза, впали в замешательство. До них было три метра. Андрей швырнул нож, едва не вывихнув плечо. Видел, краем глаза, как лезвие вонзилось в живот упитанного солдата. И тот упал на колени, выдернул нож из живота, видимо, от большого ума. До него уже не было дела. Тот стал глухой нем, жизнь, с ч и т а я оборвалась. Майор с разбега прыгнул на второго. Громила только рот успел раскрыть. Два тела г р о з н о упали на землю. Андрей оказался сверху. Громила лишился чувств, но, к сожалению, ненадолго. Гордин впился немцу в горло, чтобы тот не заорал, но такую шею только пилой можно было п е р е б е л и т ь Немец брыкался, пучил глаза, молотил ногами. Андрей бил его кулаком в лицо, противник мотал головой. Кулак горел ослепительной болью, лопнула кожа на костяшках. Но он продолжал д о н о с и т ь удары. Свалилась каска с головы, порвался ремешок. Андрей схватил ее, врезал округлым верхом фашиста по виску. Удар был сильный, висок окрасился кровью. Он бил опять и опять, в то же место, пока глаза немца совсем не помутнели. Заключительный удар оказался самым сильным. Хрустнула височная кость. Солдат затрясся в предсмертных судорогах. В этот момент сзади навалился первый. Раненый в живот он должен был умереть, но не спешил, а нашел в себе силы атаковать обидчика. Кровь х л е с т а л а из живота. Он мог лишь хрипеть и пучить глаза. Немец обхватил Гордина предплещем за горло, стал душить. В глазах потемнело. Майор бил его локтем в живот, тот стонал, вздрагивал, но машинально продолжал давить. Опомнилась Микаэла, бросилась в драку, схватила фашиста за шиворот, стала оттаскивать. Тот легнул ее ногой. Девушка отлетела, ударившись о землю мягким местом. Андрей извивался, ему не хватало воздуха. Не ожидал он от полудохлого солдата такого упорства. Кто-то подбежал, ударил немцев за гривок прикладом. Хрустнул шейный позвонок, ослабла хватка. Немец свалился от толчка бедром, расцепил конечности. Майор дрожал крупной дрожью, комбинезон намок от крови, кончились силы, естественный процесс. Круги плыли перед глазами, дышать было трудно. Перед майором стоял какой-то жалкий субъект, взъерошенный, чумазый, оборванный, смотрящийся весьма плачевно. Приклад автомата волочился по земле, дисковый магазин отсутствовал. Неудивительно, что парень использовал автомат как дубину. В первый момент Андрей его не узнал. Физиономия в каменной крошке, глаза дикие. «Что смотрите, товарищ лейтенант?» — осклабился неизвестный. «Не узнаете?» «Господи Иисусе, это что за гаврош?» — пробормотала Микаэла. «Лейтенант Несмелов. Евгений Петрович. Не похож, а, товарищ майор?» Гордин обнимал лейтенанта как родную жену. Расчувствовался, раскис, даже слеза набежала. Несмело всмутился. «Ну что вы, товарищ майор, к чему эти нежности? Уже соскучились. Давайте лучше делом займемся». Дела действительно не терпели отлагательств. Сломанный попыша полетел в кусты. Немецкие солдаты уже отмучились. С них стащили автоматы, повесили за спину, сняли подсумки с запасными рожками и гранатами, отцепили ножи, большие, страшные, с зазобранными краями. д е л а за ноги оттащили подальше, сбросили в к а н а л у а сверху завалили камнями среднего размера, стараясь не поднимать шума. Микаэла в с ё это время сидела на месте и оторопела водила глазами. Андрей схватил ее за руку, поволок в скалы. Несмелов побежал за ними, ежесекундно оглядываясь. Они ушли с тропы, полезли наверх, сделали небольшую передышку. Женька держался за живот, видимо, отбил внутренности, шумно отдувался. — Откуда ты падал? — спросил Андрей. — Видок у тебя, товарищ лейтенант. — Да откуда я только не падал, товарищ майор? — Несмелов улыбался, но в глазах светился тоскливый огонек. — Мне кажется, нас ждали. Может, не конкретно нас и не в этот день, но точно ждали. Я за периметр не успел проникнуть, как у них сигнализация сработала. Колокольчики зазвенели, мать их. Словно рыба клюнул, понимаешь. Не представляю, как ушел. Еще и отстреливался, весь диск опустошил. Новый не смог пристегнуть, пряжка порвалась. В общем, потерял я ремень вместе с подсумком. Такая вот я, Маша, растеряш, т а р и щ майор. Убегал, а за камнями прятался. Там в лесу сразу за скалами выворотень стоит. Упал я в яму, из которой корни выдрало. Землю на себя нагреб. Немцы мимо прошли. Я по-немецки понимаю, только если сильно перепугаюсь. Кажется, решили, что я в чащу подался. Или с обрыва свалился. В общем, не нашли. Сил не было, там отключился. Слышал, как стреляли, наших убивали. Парень шмыгнул носом. Думал, что и у вас тоже. До утра без чувств провалялся. Потом давай думать, как немцев наказать. Все округу облазил, ни разу им не попался. Напротив их пещеры сидел. Отведу вас, если хотите. Потом опять давай рыскать. Оружие хотел найти. у Вас загоди засек. Начал подбираться. А вот Фрицев проглядел. У них тропа в слепой зоне. Для меня это тоже полной неожиданностью стало. Пока д о б е ж а л время прошло, уж извиняйте, что сразу не подоспел. Вы-то как, товарищ майор? И дамочка с вами. Хорошая девчонка оказалась, верно? Андрей бегло поведал про себя и Микаэлова. Больше никого в живых не осталось, все погибли. Несмелов подавленно молчал. — Это я, товарищ майор, во всем виноват. Не разглядел сразу, что у меня под ногами. — Ты не виноват. Это Феликс подлюга нас сдал. Это он немцам суда р о д и р о в а л рацию имел под рукой. Идеально замаскировался сволочь, даже т о б и с ни о чем не подозревал. — Знаю, товарищ майор. Сокрушенно вздохнул Несмелов. — Видел его среди немцев, когда наблюдал за ними. — Довольный такой, смеется, по-немецки лопочет. Я, как увидел его, со скалы чуть не сорвался, чтобы голову ему оторвать. Хорошо, что в автомате патроны кончились, а то бы точно не сдержался. — Что они будут делать, товарищ майор, как вы считаете? — Не знаю, Евгений Петрович, надо наблюдение организовать. Впервые он находился с обратной стороны гигантской монументальной скалы. Отсюда все выглядело иначе. Трое выживших засели за камнями метрах в ш е с т от цели и могли не опасаться, что их заметят. Укрытие было идеальным. В этих развалах мог разместиться целый взвод. Неподалеку тянулся узкий проход, словно гигантский скребок сдвинул каменные глыбы. Дорога проходила мимо пещеры, усыпанные мелкими камнями, перепаханные колдобинами. С обратной стороны она упиралась в оползень, с о ш е д ш и й много лет назад. С тех пор д о р о г а и перестали пользоваться. Взором предстала черная пещера с зубчатым сводом, обрамленная грудами скальных обломков. Въезд в пещеру был расчищен. Он не поражал размерами, но их хватало, чтобы туда втиснулась одна грузовая машина. Очевидно, внутри пространство расширялось, если разместились целых две. Пещера плавно уходила вниз, в нескольких метрах от входа в подземелье чернел мрак. Иногда там вспыхивал свет. Недалеко от входа стоял громоздкий дизельный генератор. В пещеру тянулись спутанные кабели. Специально вырытые ямки недавно жгли костер. Стопкой были свалены дрова. На рогатинах висел солдатский котелок. В глубине пещеры заработал автомобильный двигатель. Вероятно, там была хорошая вентиляция, чтобы личный состав не надышался газами. У входа курили несколько человек в пятнистых комбинезонах. Один из них был офицер, р а с а н и с т ы й бледнолицый, с презрительно т о п ы р е н н о й губой. Обстановка у пещеры была спокойной, подрывать скалу никто не собирался. Офицер выбросил сигарету, затоптал ее. Из-за скалы показался солдат с автоматом на плече. Он начал что-то торопливо говорить офицеру. Вот слушал угрюмо, раздраженно кривился, затем что-то крикнул. Из пещеры выбежали несколько солдат, выстроились в шеренгу. Инструктаж не затянулся. Двое побежали в одну сторону, двое в другую, и вскоре исчезли. Офицер посмотрел по сторонам и, делая резкую отмашку, сжатый в кулак рукой, скрылся в пещере. «Товарищ майор, они своих часовых потеряли», — зашептал Несмелов. «Побежали искать. Будут лазить по скалам, аукаться. Мы им поможем?» Пропавший патруль лежал в канаве в мертвом виде. Если постараться, пропажу можно найти. Люди периодически появлялись и исчезали, и не было никакой возможности их пересчитать. Несмелов расположился в трех метрах левее, кусал губы, поглаживал автоматный магазин. Парень волновался, но решимости не утратил. Андрей покосился через плечо. Девушка сжалась за потрескавшимся валуном, почти не высовывалась. Она неважно себя чувствовала, втянула голову в плечи, постоянно облизывала губы. — Что она здесь делает? — неустанно задавался вопросом майор. — А куда ее? — Сама идет за ними, как приблудная, а бросить в глуши — с ума сойдет от страха. Он ловил себя на мысли, что хочет на нее смотреть, и это злило, отвлекало от работы, путало мысли. Не хватало только влюбиться. Нельзя влюбляться в жителей враждебных государств. С ними надо построже, а влюбляться надо в простых русских девчонок. Начальство узнает — строгим выговором не отделаешься. Обстановка вокруг пещеры начала накаляться. р ы с и бегали солдаты в пятнистом облачении, из-за скал доносились крики, там звали своих товарищей. Несколько раз в поле зрения возникал нахмуренный офицер. Объявился Феликс. Осторожно вышел из пещеры, посмотрел по сторонам, что-то бросил офицеру. Андрей задрожал, напрягся, палец на спусковом крючке. Размазать бы по стенке эту смазливую сволочь. Взволнованно задышал Женька Несмелов, испытывая то же желание. «Это он!» — пробормотал лейтенант. «Это, сука, он!» Беседа не клеилась. Феликс растворился в темноте, офицер стал нервно прохаживаться вдоль пещеры, посматривая на часы. Андрей невольно напрягся. События убыстрялись. Округа наполнилась тревожными криками. Прибежали два солдата, стали что-то докладывать командиру. Офицер с досады сплюнул. «Ох уж эти русские! Нигде от них нет покоя!» Очевидно, обнаружили мертвых. Солдатня забегала, как муравьи по муравейнику. Офицер отдал приказ найти и обезвредить. Их было не меньше полутора десятков. «Не слишком ли сложные вы ставите перед собой задачи, товарищ майор?» мысленно усмехнулся Андрей. «Существуют задачи трудные, но выполнимые». «А бывают, в принципе, нерешаемые». Солдаты, разбившись на группы, прочесывали окрестности. Двое вышли на дорогу, зорко уставились на развалы булыжников перед пещерой. Один остался на проезжей части, передернул затвор, второй медленно двинулся по узкому проходу. Он словно что-то почувствовал. Отвисла квадратная челюсть, бусинки пота блеснули на лбу. Он двигался медленно, стреляя глазами». Офицеры плавно сползли за камни. Несмелов сделал задумчивое лицо, на всякий случай положил перед собой гранату. Горден показал ему кулак. к н и к а к и х гранат!» В лабиринты немец не полезет, посмотрит и уйдет. Но сердце сжалось. «Почему, собственно, не полезет?» «Будет приказ еще как полезет!» Смертельно побледнела Микаэла, обхватила себя за плечи. «Лучше бы я обнял». Мелькнула не совсем приличная мысль. Андрей улыбнулся девушке, как-то ухитрился. «Все штатно, и не такое видали, только не шевелиться, не подавать признаков жизни». Солдат остановился в нескольких метрах, окинул пристальным взглядом окружающие объекты. Ствол автомата смотрел туда же, куда и он. Ситуация стандартная. Если люди зорко смотрят вдаль, они не видят, что творится у них под носом. Солдат волновался, понимал, что выглядит идеальной мишенью. Нервы были на пределе. Он начал пятиться, крикнул напарнику «Нет, здесь никого!» споткнулся, но устоял на ногах. Другой тоже не был в восторге, но проявлял терпение. Он вышел за пределы опасной зоны, облегченно выдохнул, и оба они заспешили по тропе куда-то вправо. «Вот же, мать их за ногу! Умеют черти нагнать тоску!» — чертыхался Несмелов, возвращаясь на наблюдательный пост. — А я, д а р и майор, уже чуть за шнурок не дернул. Вот бы красиво мы сейчас смотрелись. — Давай без ликования, лейтенант, — проворчал Гордин. — Непонятно, что будет дальше. Ерунда какая-то получается. Микаэла облегченно выдохнула и попыталась улыбнуться. Улыбка выходила скорбной, но ее мордашку это в принципе не портило. В пещере ее окрестностях продолжалась активность. Похоже, офицер принял решение на свой страх и риск. Солдаты сматывали провода, генератора тащили в сторону. Боец, пробегавший мимо кострища, сорвал котелок, поволок его в пещеру. — Товарищ майор, они манатки собирают? — возбужденно зашептал Несмелов. — Что бы это значило? Как быть? — Лучше бы ты не спрашивал, — проворчал Андрей. Голова лихорадочно работала. Немцы собрались бежать, поняли, что тучи сгущаются. Поиски лазутчиков прекратили, но з н а ю что враг где-то рядом. Куда они могут бежать? Повсюду Красная Армия, затея фактически нереальная. Но что им еще остается? А что делать контрразведчикам? Можно попробовать их остановить, можно свалить отсюда к чертовой матери. Бежать к машинам, дуть в Эббервельд. Строить в ружье всех, кто есть, и перекрыть дороги. Но немцы, уничтожив вечером группу, не могли не дойти до наших машин. о т ведь т и элементарно. Если не взорвали, то колеса наверняка прокололи, да еще и пост о м оставили. Несмелов, слушай сюда, — зашептал майор. Пока они не смотрят по сторонам, мы должны подобраться поближе, чтобы добросить гранаты. У нас по три штуки, должно хватить. Ползи между камнями, не высовывайся. — И не перестарайся, а то выскочишь прямо на них. Я буду рядом. — Понял, товарищ майор. Лейтенант взволнованно выдохнул, подмигнул. — Хотите сказать, что отменяется спокойная жизнь? — Временно откладывается, — поправил Андрей. — Не остри. — Ползи, а то достришься. Гордин подполз к девушке, взял ее за плечи, начал убедительно втолковывать. — м и к а э л а оставайся здесь. Мы пойдем вперед. Что бы ни случилось ни в коем случае не вставай не лезь в пещеру если с нами что случится отползай назад там овраг кустарник никто не будет тебя искать но это вряд ли с нами ничего не случится так постреляем немного или не будем мы ведь даже не знаем что происходит андрей будьте осторожны она с мольбой смотрела в его глаза видимо сама не понимала что творится у нее в душе Все это было неуместно, не нужно, и с этим следовало бороться самым решительным образом. Они ползли, задыхаясь от волнения, стараясь не шуметь, огибая камни, как червяки, выплевывая глину и пыль, обильно забивавшую рот. Приближалась черная пасть пещеры. Внутри перекликались люди. Подбежали несколько солдат в камуфляжном облачении, рассредоточились. В пещере надрывались двигатели, из темноты выходили люди. Андрей похолодел. Мурашки побежали по коже. Солдаты были одеты в советскую форму, пилотки с красными звездами, гимнастерки, стоптанные сапоги, скатанные шинели через плечо. Автоматов ППШ о а на всех не хватило, многие были вооружены своими. Вышли человек восемь, отошли в сторону, стали закуривать. Среди них был Феликс. Он тоже переоделся. Сапоги ему явно жали. Гимнастерка была коротковатой, приходилось ее постоянно одергивать. Это был уже не тот Феликс, что рядился под антифашиста. Губы плотно сжаты, холодные глаза угрюмо поглядывали из-под бровей. Он тоже собрался в бега. Необходимость в агентурной сети с переездом л а б о р а т о р и и отпадала. Фашисты в советской и немецкой форме стояли рядом. Это смотрелось нереально. Словно попали в абсурдный мир с буйством фантазии его создателя. р ё в моторов становился все громче. Первый грузовик задним ходом выезжал из пещеры. Покачивались борта, колыхался брезентовый тент кузова. Загрузка была практически полной. Машина шла грузно. Едкую гарь из выхлопной трубы чувствовали даже контрразведчики на расстоянии. Солдаты посторонились, невозмутимо глядя, как выезжает автомобиль. Их, казалось, ничуть не беспокоили предстоящие сложности. Те, что были в немецкой форме, удалились в пещеру переодеваться. Грузовик выехал из подземелья, водитель до упора выкрутил баранку влево, автомобиль стал рывками разворачиваться. Круснула передача. Шофер с погонами ефрейтора Красной Армии продвинул машину вперед на 20 метров и остановился. Снова подрагивал воздух от натужного рева, начал выбираться второй автомобиль. Это были двухтонные «Опели», те самые, которые неделю назад развернули парашютисты старшего лейтенанта Кузнецова. Красноармейцы на вражеских машинах дико не смотрелись. Трофейный транспорт, как и трофейное стрелковое оружие, широко использовался в последнее время. Выкатилась вторая машина, развернулась, встала в притирку с первой. Водители заглушили двигатели и покинули кабины, подышать перед дорогой. Вернулись солдаты, переодевшиеся в советскую форму. Пятачок перед пещерой был свободен. Последним вышел немецкий офицер в форме капитана Красной армии. Обмундирование ему, как ни странно, шло, по крайней мере, чучелом в нем он не казался. Офицер поправил фуражку, затянул портупею, оглядел из-под л о б ь я свое ряженное войско и гаркнул на чистом русском. «Строится!» «Красноармейцы» в кавычках послушно построились в две шеренги, кроме водителей, которых данная команда не касалась. Четырнадцать в строю, плюс командир, плюс те двое. Андрей намеренно не гнал коней, чувствовал, что перед отправкой будет построение. Но теперь все. Дальше оттягивать невозможно. Он уже не мог видеть эти рожи, подобострастно смотрящие на своего командира. Большинство из них по-русски не понимали, но им это и не требовалось. Главное, чтобы командир понимал и мог отбрехаться. Офицер язвительно рассмеялся и перешел на родной язык. Он стоял спиной говорил негромко. Мышцы лица деревенели, от лица отхлынула кровь. Андрей переглянулся с н е с м е л ы м Тот был белее мела, все гранаты под рукой. Женька отрывисто кивнул, куда уж понятнее. Выскользнул шнурок из рукоятки колотушки, отлетел колпачок. Андрей поднялся, видя краем глаза, как лейтенант повторяет его движение. Он заметил перед броском, как поменялись лица красноармейцев, как истошно заорал приземистый тип с погонами сержанта. Разбежаться они не успели. Две гранаты взорвались в строю, перебив как минимум половину. Орал офицер, катаясь по земле, осколок фактически оторвал ему ногу. Кровь х л е с т а л а как из водопроводного крана. Помочь ему было некому, смерть от кровопотери была уже близко. Несколько человек успели открыть огонь, но это была бесцельная стрельба. Белобрысый ефрейтор упал на колени, его рвало. Осколки просвистели мимо, но он получил сильнейшую контузию. В таком состоянии невозможно реагировать на происходящее. Андрей швырнул вторую гранату вдогонку первой. Пространство заволокло дымом. Несмелых схватился за автомат, стал стрелять по водителям. Один повалился замертво, второй запрыгнул на подножку, распахнул дверь и рухнул животом на сиденье. Из спины вырвались алые фонтанчики. На пятачке творилось что-то немыслимое. Валялись мертвые тела, извивались раненые. Андрей стрелял короткими очередями, не замечая, как раскалился автомат. Кто-то отпрыгнул в сторону, рассчитывая добежать до ближайшего камня. Пуля сразила его на излете. Немец выгнал спину, треснулся головой булыжник. Двое припустили к машинам. Один не добежал, растянулся, другой шмыгнул за кузов. Но Несмелов не растерялся, успешно дал очередь по ногам. Солдат повалился на колени, следующая очередь пропорола его тело. Уцелели трое, они пятились в пещеру и л и беспорядочный огонь. У одного кровь стекала по виску, но он этого не замечал. У другого осколок срезал кожу с плеча, рука впромок, одна рука висела плетью. о н справлялся другой, прижимая автомат к бедру. А третий был Феликс. Он прятался за спинами других, злобно озираясь вокруг. Андрей поднялся, чтобы было удобнее, но Феликс заметил знакомую фигуру и полоснул с з п о п ы ш а Пули пролетели рядом, пришлось пригнуться. Вырвался Несмелов, у которого на самом интересном месте опустел магазин. Он присел, лихорадочно меняя боезапас. «Пошли!» Прокричал Андрей, вываливаясь в проход. «У него осталась одна граната, у Женьки, кажется, две. Есть еще порох в пороховницах!» Гордин бежал, прицельно стреляя по врагу. Немцы скрылись в пещере, огрызались уже из темноты. Вскочил Женька, высадил половину рожка, прыжками понесся к пещере. Ума хватило не лезть в полный рост. Метнулся в сторону, выхватил гранату и вопросительно уставился на командира. «Тебе разрешение нужно письменное!» — прокричал из-за камня Андрей. Лейтенант усмехнулся и забросил гранату в пещеру. Грогнула земля, посыпалась с потолка. Они вбежали внутрь, хлеща свинцом во все стороны. Пещера выглядела вместительной. Расчищенный пол, изрытый трещинами, разомкнутое пространство уходило вниз. На этой горке, видимо, и стояли машины. На высоком потолке переплетались причудливые наросты. Внизу стены расходились, чернел проход. Туда и ушли последние неприятельские солдаты. Третий валялся недалеко от прохода, не добежал. Пал под ловиной осколков. К сожалению, это был не Феликс. Рядом с ним лежал работающий фонарь. Андрей скользил по склону, надавил на спуск. Внизу сдавленно вскрикнули. «Но подобные номера давно не проходили». Майор прижался к граненому наросту, бросил гранату. Мимо с воплем промчался лейтенант Несмелов. — Товарищ майор, давайте сюда, только о с т о р о ж н е й один еще остался. Андрей подхватил фонарь, споткнувшись об очередного покойника. Тот еще хрипел, давился кровью. — Все равно покойник. Андрей припал к стене, укрылся за наростом. Несмелов пристроился напротив, свернулся в три погибели. Фонарь еще работал, светил в неровный тоннель. на свисающие с потолкапортьеры из минералов природа неплохо поработала но явно не закончила творить тоннель смотрелся страшновато мне здесь не нравится пробормотал женька с детства не люблю п о д з е м е л ь я неуютно в них надо служить где родина прикажет усмехнулся андрей так служим товарищ майор но лучше это делать на свежем воздухе т о н е л ь был коротким и завершался тупиком, а может, предельно сужался. Разомкнутое пространство метров через двадцать — своеобразный зал, который эсэсовцы облюбовали под спальню. Справа еще один проем. Оттуда и прогремела очередь, отдалась болью в ушах. Последний выживший — Феликс. Живучим оказался, гад. Он, похоже, не мог уйти, проход вглубь скалы отсутствовал. «Феликс!» к р и к н у л Андрей, переходя на немецкий. Темнота угрюма молчала. «Я должен с вами разговаривать, майор!» — хрипло отозвался Феликс. «Не можешь дальше уйти?» «Не хочу. Сомневаюсь. Выходи, жизнь сохранишь. Сразу не расстреляем, обещаю». «А вы возьмите меня!» — засмеялся Феликс. «Не можете?» Он не имел возможности уйти, сам себя загнал в ловушку. Гранат у Феликса не было, п а т р о н а на исходе, но все равно он представлял серьезную опасность. Андрей высунулся, стукнул ногой и прижался к стене. Противник среагировал, простучала очередь. — Эй, понежнее, — пробормотал Женька. — Мы же не стальные. Феликс хрипло засмеялся, возможно, немного понимал по-русски. молодец «Хорошо зашифровался!» — крикнул Андрей. «Опыт накопил в подобных вещах, верно? Где рацию держал, хитрец? Ты же обитаешь рядом с магистратом, там и хранил, на квартире? Ты знал, когда работают наши радиотехники, мог радировать безопасно для себя». «Гадайте, майор, от меня не убудет». «Найдем, не волнуйся, твою рацию, а не найдем, сам скажешь, где искать». — Это ты сообщил на здешнюю базу, что группа оперативников едет в Трабен? Время у тебя было. И место для засады вы выбрали заранее. Только не знали, что я сам не поеду, отправлю капитана Зинченко. — Знали, майор. Все прекрасно знали, — возразил Феликс. — Я же видел, как они собираются, как ты их инструктировал. — Ладно, ничего страшного. — Конечно, меня могли прикончить отдельно. и нападение на к ё н н е р п л а с было неслучайным. Почему что Шмидт и их е л е н а Хубер не смог защитить? Бегал вместе с нами, вел себя прилежно, даже в меня ни разу не выстрелил». «Елена и Макс были отработанным материалом», — откровенно признался агент. «Вы их все равно раскрыли, не было смысла им помогать. Вы оставили автомат под окном, когда прыгали на пожарную лестницу». К сожалению, первым его взял Тобиас, в противном случае, не знаю, удержался бы я от соблазна вас застрелить. Намекаешь, что мне повезло? н о в последнем случае ты оплошал, не успел сообщить на базу, что мы идем сюда. Не было возможности добраться до радиопередатчика. Ты нервничал, ждал, пока можно будет оторваться от группы». И сделал это умно, успев сообщить эсэсовцам о нашем местоположении. «И знаете, майор, весьма этим горжусь!» — засмеялся Феликс. «Вот только, к сожалению, мы опять проглядели!» «Товарищ майор!» — зашептал Несмелов. «Мы же не можем тут долго сидеть и по душам разговаривать. Поддержите меня огнем, чтобы он не мог выснуться. Я по стеночке добегу до него, у меня граната есть». Возьмем живым, если повезет. Он такого точно не ожидает». «Действуй, Евгений Петрович, только от стенки не отходи». Это был душераздирающий момент. Лейтенант рванул, как спринтер. Он бежал без оружия, с одной гранатой прижимаясь к стене. Андрей стрелял без остановки, ухитряясь левой рукой одновременно держать автомат и фонарь. У Феликса не было возможности высунуться. я Магазин опустил за считанные секунды, но их хватило Женьке, чтобы добежать до проема. Он вкатил гранату внутрь, прыгнул в сторону, покатился по шершавому полу. Взрыв был глухим и трескучим. Майор уже летел следом гигантскими прыжками не мешко ворвался в крохотный склеп с одним входом. Феликс катался по полу, визжал от боли. Осколок покалечил ему голень. Бить н е г о д е я не стали, он и так уже терял сознание. Андрей схватил его за шиворот, несмело вза здоровую ногу потащили из подземелья, справились за несколько минут. На улице пекло солнце. Ничего не изменилось. Осколки изрешетили задний бор грузовика, но он держался, хотя и превратился в труху. Валялись мертвые тела. Кто-то еще подрагивал, сарапал ногтями каменистую землю. Раненого положили недалеко от входа в пещеру, наложили жгут. Феликс слабо стонал, блуждали зрачки. «Перевяжи его», — приказал Андрей. «У немцев в ранцах должны быть аптечки». «Почему я?» — расстроился лейтенант. «А кто? Ты видишь здесь кого-то еще?» «Так это самое», — лейтенант хмыкнул. «Ваша любовь вроде здесь была». «Мама есть баба. У нее по-всякому лучше получится». Андрей завертел головой. «Куда подевалась Микаэла?» Еще не испугался, но уже начал нервничать. Появление ч ё р т а из табакерки стало, как гром среди ясного неба. Раздался топот. Из-за машины выбежал немецкий солдат в полном обмундировании. Комбинезон, автомат. в Скинул ствол, что-то грозно проорал. Контрразведчики оторопели, застыли, как каменные. Именно в этот момент их оружие висело за спиной. Не ожидали. Жаркая волна окатила с ног до головы. Это был часовой, которого поставили за пределами базы у озера или еще дальше. Проезжая мимо, его бы забрали, но не случилось. Он услышал выстрел и бросился назад, и вот достиг базы. Немца трясло, в лице не было ни кровинки, губы что-то шептали, он быстро вник в ситуацию. Палец уже давил на спусковой крючок, но выстрел прогремел со стороны. «Откуда ты из-за машин?» Солдат повалился, получив пулю в бок, несколько раз протяжно вздохнул и задрожал. Микаэла вышла из-за машины, бледная, с округлившимися от ужаса глазами. Подгибались ноги, слезы текли по впалым щекам. Выскользнул пистолет из ослабевшей руки. Видимо, подобрала рядом с телом г а у п ш т у р н ф ю р е р а Она сделала еще один нетвердый шаг, закачалась. «Вот же будьте здоровы!» Потрясённо пробормотал Несмелов, выходя из ступора. «Не поверите, товарищ майор, вся жизнь перед глазами промелькнула, как эшелон. Вы уж берегите эту барышню. Она нам сегодня жизнь спасла». Ветер ворвался в голову, Горден бросился к девушке, стаскивая с плеча автомат. Она качалась, как былинка, потрясённо смотрела на умирающего эсэсовца. Других сюрпризов, кажется, не ожидалось. Он подобрал пистолет, схватил девушку за плечи. Микаэла дрожала, как осиновый лист. Зубы стучали. Он прижал ее к себе, погладил по спутанным волосам, осторожно поцеловал в щеку. Смутился. «Ладно, Женька никому не расскажет». «Умница, Микаэла, ты все сделала правильно. Он бы нас убил, а потом тебя». «Все в порядке, я же говорил, что с нами ничего не случится». Да «Зачем сюда пришла?» Он отстранился, сделал попытку нахмуриться. «Не знаю», — задрожала Микаэла. а в ы ш л о вот, бродила. Страшно стало. Пистолет подобрала». «Все отлично», — бормотал Андрей, сильно волнуясь, снова поцеловал ее в глаза, в щеки, в губы. «И приняла единственное верное решение. Не думай об этом». «Сделай доброе дело, перевяжи одного поганца, вон он, к р о в ь истекает. Ты знаешь его, но не забывай, что он враг. Останови кровь, он нужен нам живым. Лейтенант, обыщи Феликса, достаточно нам на сегодня сюрпризов». Гордин вскарабкался в кузов машины, откинул брезент. Просто не мог этого не сделать. Для чего погибло столько людей? Груз был сложен в передней части кузова. Оставалось пространство для личного состава. В головной машине, видимо, так же. Груз был упакован с немецкой основательностью, станки заколочены досками, прочее в контейнерах и непромокаемых брезентовых мешках. Майор с усилием оторвал пару досок, убедился, что внутри что-то стальное. Оборудование для производства высококачественных фальшивых купюр. Отдельно были упакованы клише и л е к а л а каждый предмет завернут в промасленную бумагу. Ящики и коробки перевязаны, опечатаны и опломбированы. Что там? Рулоны специальной бумаги, для производства которой требуется особая технология. Техническая документация, бесчисленные стопки фальшивых ценных бумаг, векселей, облигаций, мешки с ф у н т а м и советскими рублями? «Интересно, это действительно способно обвалить экономику одного из мощнейших государств мира?» Горден собрался было разорвать ближайший мешок, убедиться воочию, однако передумал. «Противно. Не вынесет душа, может разозлиться и что-нибудь наделать. Пусть разбираются специалисты». Через сорок минут колонна из двух немецких грузовиков въехала в Абервельд с восточной стороны. Машины шли тяжело, волоча за собой клубы смрадного дыма. Первым грузовиком управлял майор контрразведки, бледный, да нель за уставший. Рядом сидела женщина и равнодушно смотрела в лобовое стекло. Несмелов управлял вторым грузовиком, в кузове валялся Феликс. Вражеского агента не только перевязали, но и связали. Распутаться он не мог даже теоретически. Машины медленно тащились по городским улицам. Патрульные на тротуаре скинули автоматы и приготовились стрелять. Подбежал молодцеватый лейтенант с обнаженным пистолетом, пронзительно закричал. «Остановить машины! в ы й т и и поднять руки!» Пришлось остановиться, показать служебное удостоверение. Лейтенант от удивления открыл рот. «Закрой!» — посоветовал майор. «Ворона залетит!» Колонна с достоинством продолжала движение. Проехала пару улиц, подошла к зданию магистрата на Брунерштрассе. Пространство перед крыльцом было свободно, если не считать машина связистов лейтенанта Гусева. Часовые на крыльце тоже вскинули стволы и были близки к тому, чтобы открыть огонь. Но увидели за рулем знакомого человека и решили подождать. Андрей остановил машину, шумно выдохнул. Рядом пытался втиснуться на своем двухтоннике Женька Несмелов. Орал через окно на т о р о п е в ш и х радистов, чтобы убрали свой драндулет. Сил что-то делать уже не было. Андрей откинул голову. Из здания высыпали красноармейцы, стали обсуждать увиденное. На бортах грузовиков еще смутно белели фашистские кресты. Выбежал капитан Волынцев. Что за бардак тут творится? Робко выглянул бургомистр Шварцен. Всмотрелся, узнал на пассажирском сиденье знакомое лицо. Перекрестился с облегченным вздохом. Объявился майор Штольц, специальный представитель НКВД. Нахмурился, на всякий случай расстегнул кобуру. Его оттолкнул полковник Сумин из контрразведки корпуса. Ахнул. Бросился вниз по ступеням, даже не думая сохранять д о с т о и н с т в о А он-то откуда? Земля слухами полнится. За полковником потянулся весь остальной народ. Находиться в одиночестве пришлось недолго. Андрей повернулся к Микаэле, взял ее за руку. Девушка сделала недоуменное лицо. Что с ней произошло за последние сутки? Почему в голове такая бурная революция? — Все будет хорошо, я точно знаю, — уверил ее контрразведчик. — Поцелуемся? — Хорошо, — кивнула девушка. — А успеем? — Должны, если не будем тянуть резину. Он п р и в л е к е е к себе и поцеловал. Девушка шумно вздохнула, с м у щ е н н о улыбнулась. Может, и вправду в с е будет хорошо. Александр Тамоников. Альпийский узел. Читал Сергей Уделов. Октябрь 2021 год. верre